Глава шестая. Лизе открыть, а лучше сказать распахнуть глаза и пробурчать под нос ругательства, мне помог грохот. По двери очередной раз громко тарабанит, скорее всего, кулаками. Я не хочу покидать теплую постель и направляюсь к порогу. Если прислушаться, можно услышать внутренний голос кричащий вопрос: где твое чувство самосохранения? Я скажу, оно спит. Я бы тоже спала, если бы не сумасшедшие по ту сторону квартиры. Мне перестает нравиться жизнь в одиночестве, потому что Алекс снова осталась у Тома. Цепочка на двери вряд ли поможет. Абсолютно беззвучно открываю защёлку и медленно приоткрываю дверь, когда стук затихает. Взгляд приковывается к стене напротив. Джаред еле держится на ногах. Его спина прижата к стене, а глаза закрыты. Но когда он открывает их, появляется ощущение, что перед ним туман. Ты с ума сошел, Картер? Шиплю, уловив бодрящие нотки алкоголя в воздухе, и все ароматы исходят от него. Дыша с ним одним воздухом, уже можно напиться в стельку. Джаред поднимает голову, и на его губах расползается кривая улыбка. Он смотрит на меня из-под черных ресниц притупленным взглядом. Ты такая красивая. Я фыркую и отдергиваю футболку, которая едва достигает бедер. Именно там, где она обрывается, застывает внимание.、В、следующую секунду его тело сползает волной по стене, успевая подхватить его под руку, понимая, что вес парня колеблется в районе Боинга. Столько, сколько произношу матных слов в эти несколько минут, просто удивительно. Кажется, я даже не знала такое количество. Путь до дивана оказывается длинной живой коридор во времена Второй мировой, но скрипя зубами преодолеть препятствие удалось успешно. Бросив массивную тушу, я тяжело дышу и откашливываюсь. Грудная клетка горит. Джаррет падает на диван, и тогда открывается вид на разбитую губу и окровавленный подбородок. Что с тобой произошло? Джаррет распахивает глаза так резко, что издаю визг. Это не ночь, а кошмар. Из-за неожиданности на лбу выступает испарина. «Я в порядке». Бубнит он, а когда поднимает руку и проводит костяшками пальцев по моей щеке, замираю. «Это плохо. Очень плохо». Голову моментально вскружило состояние эйфории, а в животе затрепетали бабочки. «Я растворяюсь в этом парне каждый раз, когда он заглядывает своими темными глазами в мои». Тело не желает прощаться с касанием, в то время как сознание выкладывает кирпич за кирпичом, образуя стену. Ты сводишь меня с мализи. Хрипло шепчет Джарод, закрывая глаза. Картер, не вздумай отключаться. Я активно трясу его за плечо, но слишком поздно. Теперь бесполезно что-либо делать. Нахожу в шкафчике вату и дезинфицирующее средство, после чего возвращаюсь назад и приступая обрабатывать раны. Знаю, легкого сжигания не избежать, но на лице парня не дрогнул ни один нерв. Не удивлюсь, если для него подобные ритуалы родней некуда. Ему абсолютно чужд само контроль и само сохранение. Хотя со вторым я бы поспорила. Скорее реакция само сохранения отсутствует у его оппонентов. Один убийственный блеск в глазах Джареда заставляет заткнуться многих. Мне, кстати, это не свойственно. Отвечать ему – мое любимое занятие. Если когда-нибудь над головой закружат звездочки, дело в кулаке, который будет мною получен. Укрыв его одеялом, я подправляю подушку под головой и мысленно отвешиваю себе хороший подзатыльник. Не знаю, движет ли мною материнский инстинкт или это просто внимание, но факт остаётся фактом. Я тут и пархаю над ним, как пчелка над цветочком в клумбе. По возвращению в остывшую постель не могу сомкнуть глаза. Словая прикосновение Джардда каждый раз эхом звенят в голове, словно сюжет любимой киноленты. Что со мной не так? Кажется, что уснуть получилось минуту назад, а сейчас будильник оповещает о подъеме, хотя тело категорически не желает повиноваться. Яркие солнечные лучи освещают общую комнату, местами плитка на полу уже горячая, и наступать босыми ногами настоящее удовольствие. Джаред также мирно сопит, не сдвинувшись с места, и кажется, он даже не сменил позу, в которой его оставила. Надеюсь, он продолжит спать до того момента, как выскочу за дверь, потому что, смотря на него, снова слышу тот ночной хриплый голос, говорящий, что я красивая. Жаль, но красоты недостаточно, чтобы кто-то изменился. Прости меня. Слова, которые заставляют меня вздрогнуть от неожиданности и обернуться. «Боже, у тебя какой-то фетиш меня пугать!» Уголки губ Джареда слабо приподнимаются. От бурной ночи на его лице остался лишь порез на губе, в остальном парень выглядит так, словно ничего не произошло. Это же ненормально. Ведь так? Что случилось? Ничего. Спасибо, что не бросила. Пожалуйста. Если ты приходил сюда в подобном состоянии раньше, то будь добр, позвони в следующий раз Алекс и уточни, дома ли она. «Я никогда не приходил сюда». Беспардонно заявляет он, как будто это норма. Я всматриваюсь в его лицо, пытаясь отыскать намек на шутку, но ничего. Но он говорит вполне серьезно. Как открывая рот, чтобы узнать, по какой причине он сделал это сегодня, Джаред делает шаг вперед. «У вас есть запасные щетки?» «Да, в шкафчике над раковиной». Он исчезает так же быстро, как появился. «Я даже не упоминала про свою ванную». Но, вероятно, это не нужно. Я стараюсь отвлечься готовкой завтрака, потягивая кофе, но не могу расслабиться полностью. Подсознание остается на чеку. Навряд ли Джаред помнит собственные слова. Они были сказаны под воздействием алкоголя. Но почему по телу проходит волна мурашек, когда они вспыхивают в голове? Разве они влияют так только на меня, или он тоже что-то чувствует? Почему все не может быть просто? Почему он такой сложный? Оставлю ее у тебя. Мысли пощелчку пальцев испаряются, и голова автоматически делает кивок. Решил снова явиться сюда ночью? Я могу оставаться на ночь, малышка. Усмехается Джарот, обнажая ямочки, из-за которых кажется, я тоже начинаю попадать в плен его очарования. Не стоит. Боюсь, куколки могут заскучать. Ревнуешь? Я не скрываю отвращение, которое испытываю каждый раз, когда думаю о нем и ком-то еще. Зачем я вообще об этом думаю? Прости, но нет. Джаред снова приступает к слежке. Он отслеживает каждое движение, заставляя нервно переминаться с пятки на пятку. Я буквально молюсь, чтобы его отвлек телевизор или телефон. Но удача сегодня не на моей стороне. Испытываю внутренний невроз, внешне излучая спокойствие и равнодушие. Надеясь, актриса из меня достаточно хорошая, я получу свой Оскар. Расставляю орелки. И Джаррет улыбается так, словно только что сорвал большой куш. Это наш второй совместный завтрак, и я приду на третий. Придется просить кого-то другого. У тебя большой выбор. Как вариант, они могут расплачиваться за ночь едой. Как тебе идея? Игнорируя мою иронию и сарказм, Джаррет с довольным выражением лица накидывается на еду. Как бы не хотелось, я не смотрю в его сторону. Упрямо уставившись в столешницу кухонного гарнитура. Тишина звучит только кладцание вилок в по тарелке. Мы оба молчим, к счастью, молчим. Я не планирую напоминать ни произошедшее, ни слова, совершенно ничего. Разумная часть меня все еще просит бежать без оглядки, выставить его за дверь, расставить все точки, но упорно продолжаю молчать. Я хочу плакать из-за того, какой дуры могу быть, но ведь я не делаю ничего плохого. Я не вешаюсь ему на шею, не бегаю за ним по пятам, даже не позволяя пользоваться собой. Я остаюсь нейтральной. Либо пытаюсь. Очень пытаюсь. Одевайся. Нужно выдвигаться. Я уберу». С этими словами Джаред собирает тарелки и подталкивает меня к комнате. Удивленное выражение остается на моем лице лишь до тех пор, пока глаза не находят циферблат на экране мобильника. Изо рта вырывается мат, потому что мы опаздываем. Ненавижу это чувство. Уже спустя десять минут бегу по холлу первого этажа, стараясь наверстать упущенное. Мы не можем опоздать. Я никогда не опаздываю. Забываю, о чем думала, когда выскакиваю на улицу. Взгляд находит слишком знакомую машину, которая одним присутствием поднимает каждую волосинку на теле, с ней же каждую каплю ярости в душе. «Ты приехал ночью пьяным?» Ужасаюсь, смотрю вслед Джареду. «Не читай мне нотации, лис». «Ты рискаешь чужими жизнями и так спокойно об этом говоришь?» «Если так, то еще рисковал своей». «Бросает он?» «Да пошел ты, Картер, я лучше пройдусь пешком». С этими словами меняю траекторию и тороплюсь в параллельную сторону к пешеходному переходу. «Ад замерзнет, если добровольно сяду в одну машину с ним. Не испытывай меня». Суровость в голосе Джареда услышит глухонемой. Но не я. Я лишь показываю средний палец, продолжая держать ритм. Мне плевать. «Сядь в эту гребаную машину, лис!» — орёт он. «Удачной поездки прямо в ад, Картер!» Я почти достигаю цели и радуюсь зелёному сигналу светофора, как за спиной раздаётся громкое. «Твою мать!» «Проклятье!» В следующую секунду, отрываясь от земли, повисая на плече Джареда. Дикая ярость вспыхивает в груди, словно подожженный фитиль соприкоснулся с взрывчатым веществом. Клянусь, вся кровь переливает к лицу, когда колачу его спину. Я не боюсь оставить синяки на его теле. Наоборот, каждый новый удар становится сильнее и сильнее. Я хочу, чтобы в эту секунду он ненавидел меня так же, как я его. Хочу, чтобы видя эти синяки, он думал, как сильно разочаровал меня. Какого чёрта ты творишь? Кричу я, что есть силы. «Успокойся!» Рявкает Джаред, а следом падаю на пассажирское кресло, и дверь блокирует замки. Я не притрагиваюсь к нему, когда Джаред выезжает на дорогу. Знаю, чем может обернуться подобное рвение, а жить пока очень хочется. Единственное, от чего хочу, поскорее разойтись с ним в разные стороны. Я обещаю больше не садиться за руль пьяным. Тяжело вздохнув, говорит он, но я лишь закатываю глаза. «Делай, что хочешь, мне плевать!» Лиззи. «Ради всего святого замолчи, Картер! Я слышать тебя не желаю!» Джаред начинает тормошить мою руку. «Прекрати дуться!» «Отвали!» Фыркнув, сбрасывая его руку. «Не смей больше касаться меня!» «Ты сама этого хочешь!» Усмехается он. В эту самую секунду машина тормозит на парковке университета. Я пулей вылетаю из салона. Адская колесница смерти Картера. К черту этого парня, он не дружит с мозгами. «Лиззи!» — кричит Джаред, но я продолжила движение вперед и даже ускоряюсь. «Черт возьми, остановись!» Не желая повиноваться приказу сознанием, с телом договориться о подобном до сих пор не удается. Ноги останавливаются, голова кричит, но поворачиваться не тороплюсь. У него пара секунд, после которых продолжу путь, вежливо предложив катиться нахрен. Джаред появляется перед глазами. Его ладони ложатся на мои плечи, сбиваясь толку. Я извинился. Больше такого не повторится, хорошо? Молча киваю и, сбрасывая его ладони, направляюсь внутрь. Зубы стучат из-за испытываемой злости. Просто пошел к черту Картер. Продвигаясь сквозь коридоры и потоки студентов, Сотню раз проклинаю себя за то, что открыла дверь ночью и пустила на порог. С Джаредом каждый новый день приобретает нотки драматичности и комедии, перемешивающиеся с фильмами ужасов. Ненавижу оставаться одна, особенно сейчас, когда задыхаясь от желания убить кого-то, и моя первая жертва рядом. Женские духи ударяют по носу, словно целое ведро вылили прямо на человека за спиной. Ее губы приближаются настолько близко. Отчего на шее чувствую теплое дыхание? Привет. Искоса бросив взгляд на обладателя голоса из Лавония, я распознаю ту самую Барби, которая вешалась на джарда в кинотеатре. Не спешу улыбаться и быть вежливой. Я даже не приветствую в ответ. Он мой. Шипит она, словно меня должно это задевать, и честно задевает. Ты о ком? Ты знаешь о ком? О Картере. На сей раз поворачиваю голову и окидываю не самым дружественным взглядом. Блондинка, голубые глаза, мозг, со спичечный коробок выкрашенный в розовый цвет и очаровательные когти, которыми разве что возить по стенам фильмов ужасов. Идеальная партия для Джареда. Всплюю и вижу их влюбленной тандем. А кто это? Езвлю я. Не лезь к нему. Она изящным движением откидывает волосы за спину. И расслабляется в кресле, награждая меня взглядом стерва года. Я не претендую на горизонтальную должность. Дерзай. Вру. Конечно, мне хочется, чтобы Джард чувствовал ко мне то же самое, что и я. Но в большей степени между нами сарказмы и перепалки. В моей голове всплывает только один приятный момент: танец, заставляющий губы растянуться в улыбке, которую я тут же стираю с лица. Он всё испортил. Я должна послать к чертям этого парня раз и навсегда. Ещё раз повторяю, не трогай моё. Он об этом знает? Не переходи мне дорогу. Мне плевать. Разбирайтесь сами. К счастью, профессор начал завершать свои бесконечные триады о том, что математика — мать всех наук. Все прекрасно знают, что о математике мы вспоминаем только когда, когда получаем зарплату или оплачиваем покупки в магазине. Покажи темнее человека, который сложными подсчетами дробей, интегралов и прочей дребедени будет вычислять сдачу в супермаркете. День изначально не задался с ночи. Потом я увидела набор сегодняшних лекций, чтобы не скучать, вышагивая к следующей аудитории, попутно набирая номер папы. Но спустя несколько неудачных гудков звонок так и остался не принятый. Я несколько раз оглядываясь, чтобы убедиться в отсутствии поблизости Жарда или его ярых поклонницы, только после занимаю кресло. Надежда и разлетается в пух и прах, когда вижу его на пороге с каким-то парнем. Он смеется и не видит меня. Пользуясь случаем, скрываясь за экраном ноутбука, конечно, не помогает. Привет, малышка. Виделись. Сухо бросаю я. Пихнув меня локтем, он очаровательно улыбается. Странно, но на этот раз попытка не производит должного впечатления. Я остаюсь такой же холодной, что и прежде. Злишься на меня. Я не хочу с тобой разговаривать, Картер. Сделай милость, свали. Ну ладно. Парень расслабляется и заводит руку за голову, раскинув локти. Он продолжает улыбаться, во всей округе раздражает только меня. Ты забавная, когда злишься. Никак не реагирую. Чтобы создать дистанцию, вытаскиваю телефон и бессмысленно листаю ленту. Под последним снимком нарисовалось несколько комментариев, и Райна оставил один из них: «Скучаю», за которым следует эмодзи поцелуя. Я ненароком улыбаюсь. Не знаю, нормально ли быть с бывшим парнем в дружеских отношениях. Между нами ничего не было, кроме поцелуев, несмотря на отношения длиной почти в год. «Хочу ответить взаимностью, но не успеваю». Джаред выхватывает телефон из рук. «Верни назад». Сыжу, смотря на него самым ненавистным из всех возможных взглядов. Заставлять себя не приходится. Я ненавижу, когда кто-то нагло лезет в мой мобильник. Это то же самое, что вмешиваться в чью-то личную жизнь. Кмурость застилает лицо Джареда. «Это кто?» «Тебе какое дело? Верни телефон!» «Это твой парень?» «Могу еще раз повторить последний вопрос. Тебе какое дело?» «Никакое». Холодно отвечает он, возвращая телефон. Вот и славно. Но ярость берет свое, и следующий поток слов вырывается до того, как удалось подумать. «И успокой своих подружек, они плюются ядом». «Каких? Сегодня одного пила о том, чтобы я оставила тебя в покое, что-то вроде того. Претендуешь на меня?» Улыбается Джаред, резко меняя настроение. «Нет, будь добр, напомни ей об этом». «Кому?» «Элис». Снова мой проклятый язык, который с каждым словом заставляет улыбку Джареда становиться еще шире. «Помнишь каждую подругу?» «Или все-таки ревнуешь?» «Не льсти себя, у меня хорошая память на имена». По крайней мере, этот ответ является честным. «Разбирайтесь сами». Выдает Джаред, из-за чего я разинула рот. Этого просто не может быть.、В、следующие несколько часов мы слушали профессора. Джаред изредка шутит, чем вызывает мои смешки и косые взгляды студентов в нашу сторону. Каждая секунда с ним в вечном напряжении. Невозможно позволить себе расслабиться. А стоило бы вдруг все покатиться своим чередом. Я стараюсь дышать короткими рывками, потому что тепло, и аромат Джареда туманит рассудок. Нельзя терять бдительность рядом с ним. Доли секунды хватит, чтобы потерять голову. А как бы не хотелось признавать, наполовину это уже произошло. Что делаешь вечером? Занята. Отрезаю, отстраняясь в сторону, чтобы покинуть радиус его влияния. Чем? Работай, Джаред. А завтра? Найдется чем. Он отворачивается и больше не разговаривает со мной до конца лекции. Косясь на его руку, которая покоится на подлокотнике, постоянно ловлю себя на мысли и желание коснуться его. «Ты сводишь меня с ума!» Крутится в голове. Хотелось бы услышать все ночные слова, будучи в трезвом состоянии. Было бы ему неловко. Или пьяный бред его максимум. Но самое главное, хочу ли я услышать это еще раз, когда он может продолжить наступление. ощущаю теплую ладонь на плече, на которую переключаю внимание и поднимаюсь вдоль руки, упираясь в карие глаза. Пошли. Только сейчас понимаю, что большинство мест пустуют, а последние студенты покидают аудиторию. Остаемся только мы. Я не ищу повод заговорить по пути на обед. Наоборот, стараюсь отставать от него на несколько шагов. Джарод, конечно, замечает дистанцию, когда бросает несколько взглядов через плечо. Но ничего не говорит. Я не его плюс один, чтобы вечно семенить рядом. Сегодня я даже в ударе, потому что предоставляю ему возможность выбрать обед. Парень не теряет времени и тут же приступает к делу. В итоге Гара видит тарелок дребезжит, когда он гордо вышагивает к общему столу. А что вы теперь ходите парочкой? Еле слышно шепчет рядом Бека. Нет. Заглядываю в глаза Алекс, которая щурится, показывая недовольство и выражая подозрение. Я не жду, когда она все же решится. «Ты долго будешь тянуть?» «С чем?» Спрашивает она. «С тем, что хочешь сказать». Джаред сверлит меня взглядом, что успешно игнорирую. Я чувствую тяжесть, будто с нашим появлением всегда появляется некоторое напряжение. «Вы были где-то вместе?» «На лекции!» не скрывая раздражения, а уведомляя подругу. Все. Алекс ничего не говорит, но то, как с ее лица исчезает мрачное выражение, можно сказать, что она наконец-то успокоилась. Меня так родители не опекают, как лучшая подруга. Я все понимаю, ее переживания и страхи, но порой хочется кричать. Ситуацию спасает тренд, который игриво подталкивает меня локтем и улыбается. Чем занимаешься сегодня вечером? Боковым зрением цепляю застывший стакан у губ Джареда. Мне не нравится, что я смотрю на него, как будто спрашиваю разрешение. Я огорчаюсь и печально улыбаюсь. Прости, сегодня смена. Блин. С улыбкой бросает тренд, заставляя лишний раз задуматься, какая непостижимая разница между ним и Джаредом, начиная с внешности и заканчивая выражениями. Другой раз, когда нормализуется график. Согласно, киваю, но слишком слабо верю собственным словам. «Что за скандал вы устроили на парковке?» Взгляд Тома бегает между мной и Джаредом, который жмёт плечами и, кажется, довольно улыбается, смотря на меня поверх стакана с соком. «Ничего особенного. Умоляю его оставить ночные закидоны при себе. В последнюю очередь хочется афишировать, что парень, напротив, ночевал со мной в одной квартире наедине. Алекс меня заживо загрязёт». «А у тебя какая версия?» — спрашивает Алекс, выгнув идеальную бровь. Джаред выбесил меня, ничего нового. Я сосредотачиваю взгляд на Джареди, посылая мысленное предупреждение. «У него это же вроде ежедневного ритуала, ведь так?» Его глаза искрятся весельем, когда он передразнивает. «Ведь так?» Фыркнув, закатываю глаза. «Чего я ожидала?» За столом снова оживает трёп. Я продолжаю буравить взглядом Джарда. Он отвечает тем же. А спустя минуту тошнота подступает к горлу. Его шею, словно лияна, обвивают руки Элис. Прошептав что-то около уха и поцеловав шею, она направляется дальше. Меня передергивает лишь из одного вида на это, поэтому отворачиваюсь и больше не встречаюсь с его глазами. Да, теперь я однозначно познаю чувство ревности. «Чем планируешь заниматься?» Словно чувствуя скверное настроение, меня отвлекает Бека. «Или у тебя еще что-то в расписании?» «Больше ничего нет. К семьи на работу». «Погуляем?» «С удовольствием». Отзываясь с особым энтузиазмом, обращаясь следом к Алекс. «Ты с нами?» «Еще бы!» — кивает она. «Я настроена на центральный парк». «Что за банальность?» — смеется Бека. «Покормим уточек?» Алекс слишком широко и извивительно улыбается, когда закрывает уши Тома и тихо говорит: "Глаза покормим". "Чем? Мужским задницам, пробегающим мимо". "Ты ослепнешь". "Улыбайся", смешивается Том. "Совершенно случайно". Я поднимаюсь из-за стола и хихикаю. Вряд ли в планы входит пялиться на парней. Я во всем не против остаться без них на какое-то время. В моей жизни слишком много драмы, и все она только благодаря Джареду. Единственное, что желаю найти в парке, глоток свежего воздуха. Такси по взмаху волшебной палочки доставляет нас к Центральному парку, где возле пруда находим удобное укромное место и остаемся втроем. Шелест листвы под легким теплым ветерком ласкает открытые участки кожи, и чтобы насладиться им сполна, сбрасываю обувь и падаю на траву, подставляя лицо под солнечные лучи. Нужно было купить воду, иначе я помру от обезвоживания. Вздыхает Бекка. Я тоже хочу пить. Соглашается Алекс. Поиграю в послал доброй воли и не оставлю вас умирать. Провожаю взглядом лучшую подругу и возвращаю лицо в предыдущее положение. Я закрываю глаза и желаю выжечь паганые мысли из головы раз и навсегда. Что происходит, Лиз? Звучит рядом голос Бекки. Я улавливаю в нем нотки сожаления. Проглатываю горечь и натянуто улыбаюсь. Я устала от этого. От чего? Больше не в силах держать внутри. Я вываливаю правду на человека, который кажется сейчас единственной в мире, кто может выслушать и не осуждать. Бросаясь из крайности в крайность, Алекс придёт в ужас и, скорее всего, утопит меня прямо в пруду напротив. Следом её целью станет Джаред, но для него у неё всегда найдётся что-то. поизощренней и поинтересней. Я так и думала. Смеется Бека. Я устала и хочу, чтобы на меня перестали смотреть косым взглядом. Уверена? Я вижу, как он смотрит на тебя. Вы чем-то похожи. Обычно мне хочется убить его. Кроме того, ты была права. Меня могут найти без волос где-нибудь за университетом. Бека жмёт плечами и посмеивается. Он бесится из-за Трента, а ты не из тех, кто облизывает его на обеде. Взяв паузу на несколько секунд, она добавляет. «Понимаешь, такие, как он, знают. Стоит им только улыбнуться, как все девчонки скинут трусики. Но еще есть кто-то вроде нас, и его эго немножко подрывается, не позволяя ему запутрить себе мозги и воспользоваться. Иногда я думаю, что это хороший вариант. Сейчас он бы и не вспомнил моего имени. Джаред не просто хочет залезть к тебе в трусики. Там что-то большее. Я это вижу. хотя бы потому, как он бесится из-за Трента. Я киваю и не пытаюсь вступать в бессмысленный спор. Никто не может залезть в голову Джареда, кроме него самого. А я не готова отдать свое тело и душу человеку, который переживет ее и выплюнет. Если согласишься на свидание с Трентом, Картер будет в бешенстве и убьет кого-нибудь. Улыбается она. Советую не рисковать. Как только на горизонте замечаю лучшую подругу, выбрасываю мысли о Джарде. На сегодняшний день предпочитаю ходить целый и невредимый, а не присоединиться к русалкам или сравняться с дном. Ваша вода есть сладости, говорит Алекс. Ты богиня. Я улыбаюсь, принимаю шоколад и баночку колы. Остаток времени мы дурачимся и делаем глупые снимки, которые ни за что не покажем кому-то, хотя в данном плане имеются сомнения, потому что Алекс любит подобные занятия. Ее профиль пестрит нашими тупыми фотографиями, собственно, как и мой. Два сапога пара. Мне нужна красивая и адекватная. Голосит Алекс. Она наводит на нас камеру. Я показываю язык. Бека посылает воздушный поцелуй, а Алекс широко улыбается. Таким счастливым и веселым получается наш идеальный кадр. Ровно в семь я, как самый ярый швейцар, любящий точность, занимаю рабочее место и обслуживаю первого клиента. Легкое волнение и мандраж перед рабочей сменой сменяются беспечностью и облегчением. Поток клиентов остается плавным на протяжении всего вечера. Не приходится летать по бару с высынутым от жажды языком. Работать в одиночестве тоже неплохо. Кажется, я отлично справляюсь, теряя счет времени. Ты молодец. Улыбается Эмбер, подключаясь ко мне. Спасибо, все проще, чем я думала. Тебя сегодня подвести? Было бы отлично. Я согласна, киваю, потому что снова допустила оплошности и не задумалась, на чем доберусь домой. Спустя несколько часов ноги гудят. Хочется упасть в массажное кресло или на кушетку в первом попавшемся тайском салоне. К счастью, время половина двенадцатого, а следовательно, я одной ногой в кровати. Постепенно гаснет верхний свет, а в залах проходят последние сеансы. Я чувствую приятную усталость в теле, знаю, что мгновенно усну с самым сладким сном, как только соприкоснусь с кроватью. Все на моей стороне, и первый блин не выходит комом, когда подсчитываю кассу. Все идеально. Привет. Над головой звучит слишком знакомый голос, и за него я каждый раз вздрагиваю. Поднимаю голову и упираюсь в глаза Джареда. Я пешила и на секунду потеряла дар речи. Слишком поздно для похода в кино. Стараюсь оставаться вежливой, но мои слова напоминают кнут. Джаред и глазом не повел. Улыбка на его лице не сулит ничего хорошего. Я приехал за тобой, а не фильмы смотреть. Откуда ты знаешь, где я работаю? Я же говорил, что при надобности могу узнать все. Ты освободилась? «Зачем ты тут?» Игнорируя мой вопрос, он бросает свой. «Долго еще?» «Почти все. Сдаюсь я. Нет сил вступать с ним в словесный бой». Джаред подмигивает и кивает головой в сторону диванов. «Тогда жду тут». «Меня довезут», — говорю ему вслед. «Да, я». Скрипя зубами, провожаю спину парня взглядом. «Джаред, конечно, хорош». Он занимает диванчик с прекрасным обзором на бар и не думает отвернуться. Я соглашаюсь на поездку в ад. Но неловко пользоваться приглашением Эмбер. Уверена, она тоже хочет как можно скорее оказаться дома. Выбор скудный. Подождешь несколько минут? С улыбкой спрашивает Эмбер, когда приношу в кабинет отчеты. Я проверю и поедем. Спасибо. За мной вроде как приехали. Хорошо. Спокойной ночи, Лиззи. Меняю форму на свою одежду и устало выползаю в зал, в эту же секунду заполучив внимание Джареда, который поднимается и шагает в мою сторону. Готова? К чему? Я снова напряжена и чувствую опасность. Ты просто довезёшь меня до дома. Не более того, Джаред. Кстати, я могу сделать это сама. Ты же в курсе, что есть услуги такси? Я чувствую его тяжёлый взгляд на себя. Это небезопасно. Небезопасно находиться с тобой в одной машине. Она превращается в капсулу смерти. Я обещал, тебе нечего бояться. Хочется верить твоим обещаниям, но ты практикуешь выражение. Правила созданы, чтобы их нарушать. Я обещал, Лиззи. Довольно твердо повторяет Джаред. Первое, что делаю, заняв пассажирское кресло, пристегиваюсь ремнем безопасности, из-за чего уголки губ Джареда поползли наверх. Но мне плевать. полагая покидать салон через дверь намного удобнее, чем головой через лобовое стекло. Особенно если за рулем сидит безумный Макс с именем Джаред. Если он куда-то меня увезет, то только в преисподнюю. Я лишь на секунду закрываю глаза, как тут проваливаюсь в сон. Только чувствуя чей-то взгляд на себе, приоткрываю веки и вижу перед собой Джареда. Машина не движется, мимо не пролетают светофоры, мы на парковке. А на циферблате три часа ночи. Я тут же выпрямляюсь. По почему не разбудил? Джаред остается в прежнем положении, его голова повернута ко мне и прижата к спинке кресла. Он выглядит умиротворенным и спокойным, постукивая пяткой по коврику. Не хотел. Ты хорошо уснула. В темноте нахожу дверную ручку и сжимаю холодный металл в ладони. Мне не нравится сумасшедший ритм сердца рядом с ним. Я отказываюсь это чувствовать. Знаю, что Джаред способен обвести вокруг пальцев два счета. Возможно, в один. Спасибо, что подвез. Я открываю дверцу и касаюсь ногами асфальта, когда Джаред говорит. Буду завирать тебе каждую смену. Я резко поворачиваю голову, из-за чего хрустит шея. Небеса словно сгустились и издеваются надо мной. Джаред, я не маленькая, есть такси или меня подвезет Эмбер. Человеком, который тебя подвезет, буду я. Я медленно выдыхаю, пытаюсь совладать сама с собой. В этом нет необходимости, я работаю допоздна. Я еду с тренировки и могу тебя забрать. Пытаюсь найти правду на его лице и в глазах. В конечном счете решаю сдаться, потому что он настроен решительно. Уверенно это обойдется боком. Все, что касается Джарда, выходит боком. Ладно, полагаемый график ты тоже знаешь. Он подмигивает и усмехается, вызывая желание закатить глаза. Я выбираюсь из салона и направляюсь домой. За спиной звучит колоксон, но и на этот раз не оборачиваясь. Зная, он ждет. Только это не в моих интересах.